Натан позвал меня за город, где я должна была посмотреть участок воочию и распланировать его прямо на месте. И хоть собиралась сделать это уже давно, Павлов все никак не мог решить вопросы с рабочими, которые задерживали сдачу объекта. Когда же он позвонил и сообщил, что может забрать меня из дома и лично довести до своей загородной резиденции, я немного растерялась. Вот так сходу решить вопрос с тем, как быть с Германом, я не могла. «Что-то не так?» – задал вопрос Павла в своей излюбленной манере. Как будто для него в принципе был сюрпризом тот факт, что на пути к решению его задач могут стоять препоны В любой другой ситуации меня бы это только восхитило. Но пока я не знала, как стоит себя вести с Натаном. Вдруг и наличие Германа он сочтет за то самое личное, чему не место в наших отношениях. «Все так», – ответила я спокойно. «Кроме того, что мне придется взять с собой сына». Павлов промолчал, и я уже было решила, что он сейчас выдаст что-то на тему рабочего кодекса, но он произнес на удивление мягко. «Это прекрасно. Пока ты будешь занята, мы с ним как раз посмотрим конюшню». Тон, которым Натан проговорил эти фразы, порядком сбил с толку. Но в исключительно хорошем ключе. Я выдохнула не без облегчения и ответила. «Тогда ждем тебя дома. Пойду обрадую Германа». Мы распрощались, условившись о встрече возле подъезда, и я направилась в комнату к сыну сообщить ему, что мы едем за город. Радости у Гешки по данному поводу не было предела.